Глава девятая. В которой юный Лэпуэнт не так уж гордится своим досье. Оба они медленно поднялись по пыльной лестнице. Мигрес с удовольствием вдыхал знакомые запахи, как всегда в застеклённом зале ожидания сидели люди. Жозеф, старик красносильный, радостно воскликнул: "Здравствуйте, мисье комиссар!" Здравствуй, Жозеф. Шеф просит вас зайти к нему. Сейчас пойду. Мисье Лпуэнт тоже просил сообщить ему, как только вы вернётесь. Знаю, звонил мисье Торанс. Спасибо, Жозеф. Он толкнул дверь своего кабинета, открыл окно, снял шляпу, пальто. Сразу же зазвонил местный телефон. Говорила Лпуэнт.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 Что мне говорит, говорит это, чтобы проверить его реакцию. Он просто сказал: "Это должно было случиться не сегодня, а так завтра. Вы ожидали. Я знал, что это произойдёт". Доля вас облегчение? Нет, может быть. Если только она не будет замешана в деле. Это произошло не по её вине. Не забудьте, что вы мне обещали. Это был единственный момент, когда он проявил что-то похожее на страх. Он был спокоен, держался всё более свободно, словно чувствовал облегчение от чего-то тяготившего его долгие годы. Что до меня, то я решил всё заплатить за всё. Он добавил с застенчивой улыбкой: "Наверное, придётся платить дорогой ценой". "Вероятно, да". Цыной моей головы мигрень развёл руками трудно предвидеть реакцию присяжных пожалуй можно было бы отделаться полегче если бы человек произнёс чётко с оттенком гнева нет это ваше дело сколько вам было лет когда вы её встретили 20 я только что прошёл комиссию и был освобождён от военной службы родились в париже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 Я не мог, потому что у меня не было денег. Я как раз оставил свою работу и искал другую. Вы любили её? Я так думал, но ещё сам не знал. Он произнёс эти слова серьёзно, медленно, опустив голову и глядя вниз. Вы предпочитаете, чтобы мне принесли досье? Не стоит. Меня зовут Жюльен Фукрийе.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 Напротив моего отеля, на улице Дам, за бульваром Бутиньоль, жил человек лет 60, про которого мне говорила хозяйка отеля. Почему она о нём говорила? Потому что я задолжал ей за комнату. Она сказала, что он сужает деньги людям в моём положении, и что пусть лучше я буду должен ему, а не ей. Я пошёл к нему. Он мне давал в долг два раза.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 Что вы делали потом? Полиция потеряла около месяца. Дело в том, что кто-то другой приходил после меня к Мабилю. Человек, который уже имел приводы, и швейцар дал полиции его описание. Его арестовали. Долго думали, что это он убил. Вы сказали французе правду. Я жил в постоянной тревоге.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 Никогда. Сначала я работал рассыльным во французском отеле, потом открыл собственный ресторан. Вы разбугатели. Он ответил, словно стесняясь. Я заработал порядочный денег, столько, сколько нужно, чтобы жить без забот. Я заболел, печень. Много пил. Там свободно продаётся настоящий абсент, и я к нему пристрастился. 3 месяца провёл в больнице. Врачи посоветовали мне переменить климат. Сколько времени прошло с тех пор, как вы вернулись во Францию? 7 лет. Значит, вы вернулись до того, как француза заболела. Да, за 2 года до этого. Как вы её разыскали? Я не искал её, не посмел бы. Я был уверен, что она не захочет меня видеть.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 Нет, она считала себя ответственной за то, что произошло. Она всё ещё любила вас. Наверное. А вы? Я никогда не переставал её любить. Он не повышал голос, говорил очень просто, нейтральным тоном. Сквозь облака начало проглядывать солнце, ещё молодое, влажное. Вы не требовали от неё, чтобы она оставила мужа?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 Да, вы её не знаете. А потом она стала совсем немощной, почти совсем. Вы же её видели. Это худшее, что могло с нами случиться. Она не могла выходить, и я стал чаще навещать её. Однажды утром, когда консьержка вернулась, я ещё находился в квартире и спрятался там. Я оставался у неё до следующего дня.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 еду я приносил с собой вы, конечно, не боялись, что неожиданно вернётся муж, ведь суда ходят по твёрдому расписанию. Нам было тяжелее всего, когда он проводил здесь свой месячный отпуск. Всё было серенькое, меланхолическое, как и сам этот человек, как и квартира на улице Лумон. Как и женщина, проводившая целые дни, лёжа в постели. На прошлой неделе я увидел в окно, что за улицей ведётся наблюдение. Вы думали, что это из-за вас. В газетах ничего не писали про Паулюса. Я не мог предположить, что полиция интересуется домом напротив, не решил, что напали на мой след. За 2 дня, пока сидел в доме, Я всё передумал. Готов был сдаться, но тогда мне пришлось бы говорить о Франции, её стали бы допрашивать, и муж узнал бы всё. В общем, сказал мне Грена, набивая остывшую трубку: "Вы выстрелили в инспектора, чтобы иметь возможность выйти из дома?" "Да, потому что должен был вернуться муж, а вы были у неё". Совершенно верно. Я напрасно ждал, что наблюдение прервётся. Видел, как сменяются инспектора. Когда они садились у окон дома Батмазоль Климан, я был убеждён, что следят за квартирой французы. Я ждал, так сказать, до последней минуты. Бурсико был уже в поезде. Он должен был прибыть на вокзал сразу после полудня. Мне обязательно нужно было выйти, понимаете?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 Типиц, шелию, что стрелял в инспектора. Мне стало легче, когда я прочёл в газетах, что он не умер. В особенности, когда узнал, что у него двое детей, и что жена ждёт третьего. На секунду они замолчали. Луч солнца упал на окно и почти сразу же скрылся за облаком. Не забудьте о том, что вы мне обещали. Мигренах хмурился, вспомнив, что Франсуа Забурсиков вызывает адвоката. Он протянул руку к телефону, но передумал звонить. Она говорила вам, что обратилась к адвокату. Да, она ему ничего не расскажет. Мигре всё-таки снял телефонную трубку. Дайте мне пивную у Дофины. Алло, Жюстен, говорит Мигре, я обращаюсь к своему собеседнику, спросил: Дайте те кружку пива. Я предпочёл бы чашку кофе. Принеси две кружки пива и чашку кофе. Хорошо, шеф, сейчас. Он повернулся к человеку, который скромно сидел на своём месте. Вы знаете какого-нибудь адвоката? Возьму первого попавшегося, раз уж дошло до этого. Мигреза курил.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 А не будет накладки не думаю послушайте мигре я хотел бы чтобы вы приняли одного человека который ждёт в приёмной уже 3 дня его моральное состояние никуда не годится кто это павлус отец он обязательно хочет видеть вас объяснить вам ладно приму вздохнул мигре как жанвье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 что ему пришлось пришлось что я полагаю арестовать этого человека и юный лепоэнт уставившись на дверь через которую вышел мигре произнёс только ну и ну конец книги